Глава двенадцатая. «Привет», — сказал Джексон. Он сидел на диванчике в зоне для посетителей в конце коридора, но при виде меня поднялся, нависая надо мной. «Ты очень красивая. Калифорния тебе к лицу». Я повернула голову на бок и вежливо улыбнулась. Прошло всего несколько недель. Джексон опустил глаза. «Знаю. Как твои родители?» Папа только вылечился от простуды. Мама клялась, что если я подарю тебе цветы, ты передумаешь. Я сдвинула губы на бок. Давай прогуляемся. Джексон прошел за мной к лифту. Я нажала на кнопку первого этажа, и мы спустились в тишине. Двери разъехались, открывая нашему взору бурную утреннюю деятельность в холле. Агенты приходили на работу, отправлялись на допросы, в суды или выполняли сотни других задач, которые входили в их полномочия. На посту отмечались посетители, кроме того, с экскурсией прибыла небольшая группа детей средних классов. Мы прошли вглубь здания, и я толкнула двойные двери, ведущие во внутренний двор. Между двумя корпусами находилась уютная зона отдыха с мебелью для веранды, речными камнями, пучками зеленой овсяницы и памятником погибшим агентам. Я всегда хотела просто прийти сюда на несколько минут, чтобы собраться с мыслями или посидеть в тишине. Но между перерывом на обед с Вэл и тренировками в фитнес-зале с Томасом времени никак не находилось. Джексон сел на один из плетеных диванчиков. Я встала перед ним, слегка замешкавшись. Мы молчали целую минуту, а потом я, наконец, сделала глубокий вдох. «Почему ты сперва не позвонил?» — спросила я. «Ты бы тогда сказала не приезжать», — жалостливо проговорил Джексон. «Но ты все равно приехал», — сказала я, щурясь от яркого утреннего солнца. Джексон нагнулся и положил голову на ладони, и я порадовалась, что мы наедине. Я отступила на шаг, испугавшись, что он может заплакать. Лизи, я не слишком хорошо переживаю наше расставание. Не могу ни есть, ни спать». На работе у меня случился нервный срыв. Я поморщилась, услышав как он меня назвал. Правда не его вина, я ведь никогда не говорила Джексону, что мне не нравится это обращение. Я испытывала неловкость при виде того, насколько он раним, ведь обычно он прекрасно владел собой. От угрызений совести мне стало еще хуже. Джексон был неплохим парнем, но я разлюбила его и все его поступки стали казаться абсурдными. Чем больше я старалась изменить свои чувства, тем сильнее испытывала к нему отторжение. «Джексон, я на работе. Ты не можешь так вести себя здесь». Он поднял на меня глаза. «Прости, я лишь хотел пригласить тебя на обед». Я вздохнула и села рядом. «Мне больно видеть, что ты страдаешь. Жаль, что я не испытываю других чувств». Но все так, как есть. Я дала нам год, как и обещала. Но может, если я... Ты тут ни при чем. Ты ничего такого не сделал. Просто мы друг другу не подходим. Но ты мне подходишь. Я положила руку ему на спину. Прости меня, правда. Но то, что было, прошло. Ты совсем по мне не скучаешь? Спросил он. Джексон был настолько крупнее меня, что заслонял собой солнце. Я вспомнила, как увидела его на тренировке. Многие женщины считали Джексона очень милым и привлекательным. И он был таким. После всех попыток других девушек заманить в свои сети Джексона Шульца, я сделала это без каких-либо усилий. Он говорил, что его привлекла моя уверенность в себе и острый ум. Этого мне не занимать. И вот теперь... Он умолял, чтобы я вернулась к нему, хотя он мог уйти отсюда и свести с ума кучу женщин, которые бы любили и ценили его, вместе с дурными привычками и теми чертами, из-за которых он мне когда-то нравился. После минутного колебания я все таки решилась на правду, пускай и неприятную. Я просто покачала головой. «Вот проклятье!» Он коротко и невесело усмехнулся. «Ты переехала сюда из-за другого? Это, конечно, не мое дело, понимаю, но я должен знать». «Совершенно точно нет». Он кивнул, довольный ответом. «Что ж, мой самолет улетает в среду. Полагаю, можно застрять в местах и похуже». «А ты не можешь поменять рейс?» Я заранее знала, что он не станет этого делать. Мало того, что Джексон не умел отпускать, Он еще становился совершенно беспомощным, когда дело касалось смены авиабилетов, бронирования или назначения встреч. Я не сомневалась, что об организации этой поездки позаботилась его мама. «Здесь находится бар «Лучший стрелок». Тебе понравится», — сказала я. «Ага», — усмехнулся он. «Звучит здорово». «Я провожу тебя наружу». «Мне правда. Прости меня, Джексон». «Да и ты меня». Я провела его через газон обратно к основному зданию. Пока мы пересекали холл, направляясь к выходу, Джексон не проронил ни слова. «Я просто... Я должен хотя бы раз сказать это перед тем, как уйду. Я тебя люблю». «Спасибо». Я поцеловала его в щеку. «Я этого не заслуживаю, но все равно спасибо». Он усмехнулся. «Знаю, что ты в силах справиться с тем придурком наверху. Но если вдруг надоест, ты всегда можешь вернуться домой». Я фыркнула со смеху. «Он вовсе не доставляет проблем. Прощай, Лис». Джексон поцеловал меня в лоб и отвернулся, выходя на улицу. Я сделала глубокий вдох. На меня вдруг навалилась ужасная усталость. Я поплелась обратно к лифту, зашла внутрь и прислонилась к стене. Наконец раздался звоночек, я прибыла на нужный этаж. Я вышла в коридор, еле передвигая ноги. «Лис?» — позвал меня Маркс, когда я проходила мимо его кабинета. «Зайди, пожалуйста». Я остановилась и развернулась, удивленная, что испытываю нечто вроде благодарности за приглашение. «Что?» — спросила я, рухнув в кресло. Он изогнул бровь, мигом перестав щелкать по клавиатуре. Я же говорил тебе, ты ходячая неприятность. «Почему ты так решил?» — сказала я. Всем очевидно, что он изменился. Он чуть ли не счастлив, когда ты поблизости. Не пойму тогда, почему я неприятность. Твой бывший останется у тебя на несколько дней? Конечно, нет. Почему? Я выпрямила спину. Ты привык задавать вопросы, которые тебя ни капли не касаются? «Дай угадаю. Ты перевелась сюда, чтобы сбежать от него». Сказала Томми, что эмоционально недоступна, а теперь он бегает за тобой, потому что ты его отвергла. Только для тебя это не игра. Ты действительно недоступна. Я закатила глаза и откинулась в кресле. «Давай не будем притворяться, что у него нет собственных заморочек». «Вот именно. Так почему бы вам обоим не облегчить жизнь отделу, И не покончить уже с этим, черт подери. У тебя и своих проблем хватает. Подумай лучше о них, а не обо мне. С этими словами я поднялась. Я видел, что стало с ним, когда Камила уехала в прошлый раз. А когда он вернулся после аварии Трента и Кэми, стало еще хуже. Кэми выбрала Трента, но Томи не перестает ее любить. Я не хочу показаться козлом Лис, но он мой друг. «Может, я и лезу в ваши дела, но Томми изменился после расставания с Кэми, И не в лучшую сторону. Сейчас хоть и слабо, но он похож на мужчину, которым был до того, как она разбила ему сердце». «Томми?» — равнодушно проговорила я. Маркс склонил голову на бок. «Это все, что ты вынесла из моих слов? Лиз, это не дурацкое соревнование. Я не пытаюсь отобрать его у тебя». Лишь спасти. Хотя мне было неприятно, но его слова меня пристыдили. Мои терзания не остались незамеченными, и злость испарилась из взгляда Маркса. «Я ценю то, что ты так предан на работе и очень целеустремленно», — сказал он. «Но если ты не сможешь найти способ любить и работу, и его, просто не дурач его, пока не разберешься, есть ли у тебя сердце». Стыд тут же сменился гневом. «Иди ты нахрен, Маркс!» — сказала я и покинула кабинет. Я промчалась сквозь дверь с кодовым замком и протопала к себе. «Линди?» — заговорил со мной Сойер. «Не сейчас», — сказала я, демонстративно захлопнув дверь в свой кабинет. И вновь я сидела в своем кресле, повернувшись спиной к стеклянной стене. Жалюзи все еще были закрыты, какими их оставил Томас но я нуждалась в неком барьере между мной и остальным помещением отдела. В дверь коротко постучали, а в следующую секунду она открылась. Из-за отсутствия приветствий и шорохов возле кресла, я поняла, что пришла Вэл. «Как насчет Фази?» «Не сегодня. Мне определенно нужно провести свой обеденный час в фитнес-зале». «Как скажешь». Я развернулась. «И все? Никаких допросов?» «В этом нет нужды. Я наблюдаю за тобой все утро. Сначала ты прячешься здесь, а Мэддокс влетает следом за тобой. Потом заявляется твой бывший, и Мэддокс орет на всех, как и раньше». Вэл повела бровями. Он не слишком хорошо это воспринял. Я отвернулась. Я только что разбила Джексону сердце. Опять. О чем я, черт побери, думала? Я знала, что с Томасом что-то не в порядке. «Да ты сама рассказала мне в первый день о том, что он обжегся». «Маркс прав». волн напряглась. «Что сказал Маркс?» «Что лучше мне держаться подальше от Томаса. Я не смогла построить отношения с Джексоном, и вполне вероятно, что ни с кем не смогу». Вэлл скривилась. «Ты врешь! Он не такой беспардонный придурок!» «Когда дело касается меня, все так и есть. И если быть точной, то да. Я немного перефразировала его слова. «Ты просто боишься. Если тебе нравится Мэддокс, Лиз, не позволяй прошлым неудачным отношениям влиять на следующие. Если ты не любила Джексона, это еще не значит, что ты не можешь полюбить Мэддокса». «Он все еще любит ее», сказала я, даже не пытаясь скрыть своего огорчения. «Камилу? Лиз. Но это же она ушла». Возможно, он всегда будет ее любить. На меня накатила тошнота, и я сутулилась, буквально ощущая, как боль расползается по всему телу. Мы знакомы не так уж давно. Почему я испытываю к нему столь сильные чувства? Но озвучить свои мысли не могла. Это делало меня слишком уязвимой, слабой. Я выдавила из себя единственный вопрос. «Как думаешь?» «Он способен любить двух женщин?» «А ты способна любить одного мужчину?» ответила Вэлл вопросом на вопрос. Я покачала головой, прикасаясь пальцами к губам. Во взгляде Вэлл не было ни капли сочувствия. «Ты впрямь сама создаешь себе проблемы. Либо будь с ним, либо нет. Но Маркс справ. Не стоит играть с чувствами Мэддокса. Знаю, ты сказала ему, что эмоционально недоступна но ведешь себя иначе. «Потому что он мне нравится. Даже больше, чем нравится. Но я этого не хочу». «Тогда будь с ним откровенной и не давай ему ложных надежд». «Сложная задача, когда вот здесь идет постоянная война», сказала я, указывая на голову, потом в район сердца. Вэл покачала головой. «Понимаю, но тебе нужно принять решение и жить с ним» иначе ты будешь выглядеть стервой». Я вздохнула. «У меня нет на это времени. Работы валом. Тогда разберись поскорее со своими тараканами и займись делом». Вэл поднялась и молча вышла из моего кабинета. Я сидела за столом, скрестив руки и уткнувшись в них взглядом. Вэлл была права. Маркс был прав. Джексон был прав. Я находилась не в том положении, чтобы экспериментировать со своей боязнью отношений. К тому же Томас совсем не подходил на эту роль. Я поднялась и направилась к столу Констанции. То ли у меня и впрямь перехватывало дыхание, то ли я просто нервничала, но я все же спросила, могу ли увидеться со спецагентом Медексом?" «Он у себя», — сказала Констанция, не дотрагиваясь до своего наушника. «Заходите». «Спасибо» проговорила я, проходя мимо нее. Привет, сказал Томас. Приведи меня, он встал и улыбнулся. Я не не смогу пойти на свидание, прости. Настроение Томаса тут же упало, и я возненавидела себя за это. Ты передумала из-за Джексона? спросил он. Нет, нет, я не уверена, что изменила свое мнение насчет отношений со времен Чикаго. И будет нечестно пытаться. Томас расслабился. И все? Это вся твоя речь? Что? Если не посмотришь мне в глаза и не скажешь, что тебе не понравился утренний поцелуй, я не куплюсь. Я... ты... Не такого ответа я ожидала. Тебе разбили сердце, сказала я. Я сама только что разбила сердце другому. Томас пожал плечами. Он тебе не пара. Он обошел стол и оказался рядом со мной. Я попятилась назад, пока не коснулась массивного стола для переговоров. Том испадался вперед, останавливаясь всего в паре дюймов от моего лица. Я отпрянула. «На следующей неделе нас ожидает важное задание, сэр. Возможно, нам лучше разработать план действия?» Том закрыл глаза и сделал вдох. «Прошу». Прекрати называть меня сыр. Почему теперь это тебя так волнует? Это меня не волнует. Он покачал головой, всматриваясь в мое лицо с таким желанием, что я не могла пошевелиться. Наше задание заключается в том, чтобы притвориться парой. Я ощутила мятный запах его дыхания. Желание почувствовать вкус его губ было таким сильным, что у меня защемило в груди. «С каких это пор ты снова стала называть меня сэром?» Я подняла взгляд. «С этой самой секунды. Я не могу отрицать физического притяжения, но...» «Это еще слабо сказано. Ты хоть понимаешь, каково мне видеть, как ты разгуливаешь по офису в юбке и знать, что ты никогда не носишь трусики?» Я раздраженно выдохнула. «Да, между нами что-то есть. Я в курсе. Ради бога!» Да мы переспали меньше, чем через двадцать минут после знакомства. Но я пытаюсь оказать тебе любезность. Ты меня хоть слышишь? Хочу все прояснить. Ты мне нравишься. Очень. Признаю. Но что важнее, я не хочу, чтобы ты снова страдал. Как, впрочем, и твои друзья. Томас усмехнулся. «Ты говорила с Марксом, так?» «Я пытаюсь уберечь нас от сцен в офисе, если что-то вдруг не получится». «Похоже, что я закатываю сцены?» «Ты очень темпераментный», — уточнила я. «А я могу бросить все на полпути. Мы были обречены с самого начала». «Сколько лет ты жила с Джексоном, зная, что не хочешь выходить за него?» «Слишком много», — стыдливо призналась я. Томас несколько секунд молча смотрел на меня, словно анализируя. «Мне это совершенно не нравилось. Я больше предпочитала самой находиться в позиции власти и контроля». «Ты напугана», — сказал он. Говорил он мягко, понимающе. «А ты разве нет?» — спросила я, поднимая взгляд и встречаясь с его чудесными ореховыми глазами. Он нагнулся и поцеловал уголок моих губ задерживаясь на несколько секунд и наслаждаясь моментом. «Чего ты боишься?» — прошептал Томас, беря меня за локти. «Хочешь правду?» Он кивнул, закрыл глаза и провел носом по моему подбородку. «Через несколько дней ты увидишься с Камиллой и вновь окажешься с разбитым сердцем. Мне это совсем не понравится, как и офису». «Ты считаешь, что я снова буду страдать?» И разносить всех в пух и прах как ненормальный? Да. Ты ошибаешься. Не стану врать, весело не будет. Особой радости не предвидится, но... Не знаю. Теперь все кажется не таким безнадежным, как раньше. Томас сцепил наши ладони в замок, пожимая мою руку. Он выглядел таким счастливым из-за того, что произнес все это вслух. Казалось, он совершенно не нервничает и не боится. И ты права. Нам нужно сосредоточиться и выполнить задание, чтобы уберечь Трево от беды. Может, к тому времени ты перестанешь сомневаться, что сможешь преуспеть и в работе, и в отношениях. А как только наша совесть будет чиста, ты решишь, пойдешь на свидание или нет». Я нахмурилась. Томас усмехнулся, прикасаясь большим пальцем к моему подбородку. «И что теперь?» — спросил он. Не знаю. Что-то не так. Ты слишком позитивно настроен. Поговори с Вел, Спроси ее. в ли я? Ее детектор так не работает. Еще как работает. Спроси. Я открыла рот, чтобы ответить, но Томас прижал большой палец к моим губам, закрывая их. Спроси ее. Я отстранилась. Ладно. Хорошего дня, сэр. Не называй меня сэр. До церемонии тебе нужно от этого отучиться. «Агент Медекс, сказала я, быстро выходя из его кабинета. «И это мне тоже не нравится», — крикнул мне вслед Томас. На моем лице расплылась широченная улыбка. Я мимолетно глянула на Констанцию. Она тоже улыбалась.